Привычка номер 25. Учимся любить себя. Можем ли мы быть полностью открыты партнеру, если нам неуютно в собственном теле? Достаточно ли наполнен наш сосуд любви, чтобы предлагать ее? Особенно если любви к себе практически не осталось. Считаем ли мы, что достойны самых возвышенных чувств? Способность быть в отношениях и осознанно любить партнера – основано на любви к себе. Если мы не можем принять свое «я», то нам будет трудно принять другого. Если мы не способны простить себя, то простить супруга или супругу будет для нас очень сложно. Если мы не умеем относиться к себе с эмпатией, то вряд ли будем готовы проявить сочувствие к своему партнеру. Чем мы довольнее и счастливее с самими собой, Тем больше мы можем предложить нашему близкому и отношениям. Любовь партнера не делает человека цельным. Только двое полноценных людей, объединившись, создают основу крепких отношений. Если мы не достигли целостности, если не можем полюбить и принять свое я, то развитие этой способности просто необходимо для процветания нашего союза. Здоровая любовь к себе незаменимое качество для обоих партнеров, так как оно привносит в совместную жизнь чувство легкости и потока. Если нам комфортно с самими собой, тогда и отношения для нас более комфортны. Когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, нам не нужно, чтобы партнер компенсировал наши предполагаемые недостатки. Мы не разрушаем отношения ревностью и комплексами. Любовь к себе, это сочетание уверенности, адекватной самооценки и смирения. Мы знаем о своих сильных сторонах, но можем признать и принять недостатки, не считая самих себя ущербными. Мы понимаем, кто мы есть, откуда пришли, сколько еще можем узнать и как вырасти. Мы достаточно ценим себя, чтобы установить здоровые границы с другими, включая нашу вторую половину. Мы прощаем себя за прошлые ошибки и проявляем сострадание, когда не оправдываем своих ожиданий. Мы можем насладиться собственной компанией и дорожим временем наедине с самими собой, потому что это помогает нам установить более глубокую связь со своим внутренним миром. Наша способность любить себя – очень привлекательное качество для партнера и других людей вокруг нас когда мы довольны тем, кто мы есть, то можем предложить любимому человеку свое лучшее, наиболее устойчивое и уверенное я, А он почувствует свободу быть настоящим и уверенным с нами. Как бы ни была важна любовь к самому себе для отношений, многим из нас трудно ее практиковать. Мы можем понимать умом, что достойны, но сердцем этого не чувствуем. Мы не верим, когда близкий говорит, ты красивая, умная и способная. Вместо этого мы слушаем свой внутренний голос, шепчущий, ты уродливая, тупая и не заслуживаешь любви. Когда мы чувствуем себя недостойными и не можем принять собственные слабости и изъяны, мы либо подавляем наши чувства, что проявляется в депрессии и тревожности, либо выражаем их нездоровым способом, через гнев, пассивно-агрессивное поведение или нарушение нормальной деятельности. Трудно быть осознанными и заботливыми партнерами, если мы недовольны самими собой. Низкая самооценка и недостаток любви к себе могут подорвать наши отношения из-за целого набора разрушающих близость типов поведения, которые вам, вероятно, знакомы. Эмоциональная зависимость, неуверенность в себе, Желание угождать людям, постоянный поиск одобрения, ревность, желание контролировать, созависимость, потеря индивидуальности, стремление обвинять других, защитное поведение и гиперчувствительность, сверхбдительность, сильный страх совершить ошибку, пассивная агрессия, перфекционизм, непонимание своих личных границ сексуальные проблемы, пагубные привычки, нереализованные возможности, трудоголизм, неискренность, притворство. Полюбить свое настоящее я может быть трудно, потому что мир не всегда показывает нам то, во что мы бы хотели верить о нас самих. Мы забыли, как доверять себе и полагаться на собственные убеждения и взгляды. Мы смотрим на других, для того, чтобы сформировать свою самооценку. Если мы не нравимся окружающим, то пытаемся стать кем-то иным, тем, кого мир одобряет, вместо того, чтобы поддерживать собственную уникальность. Барри пишет в своем блоге Life Bold and Bloom следующее. Вот что я поняла за последние годы. Жизнь не заключается в том, чтобы добиваться внешнего стандарта успеха или физического идеала. Она состоит в том, чтобы становиться все больше и больше самими собой. Жизнь подразумевает непрерывное саморазвитие и аутентичность. Нужно нырять в глубины своей уникальности и находить там сокровища за сокровищем, которые раньше нам были неизвестны. Мы настоящий затонувший титаник тайн, которые нужно исследовать. Чтобы осознать свою истинную ценность, необходимо научиться по-новому думать о себе и реагировать на информацию, которую мы получаем из окружающего мира. Как и в случае с любой другой привычкой, любовь к себе требует самоанализа, практики и внимания. Иногда нужна поддержка профессионального психотерапевта, который поможет определить скрытые причины низкой самооценки. Мы поставили эту привычку последней в списке, потому что считаем ее наиболее значимой для вас и партнера. Любовь к себе – высшее призвание, самая важная работа и самое большое изменение в жизни, которое можно сделать ради себя и близкого человека. Если мы хотим, чтобы наш союз был осознанным, развивался и процветал, то надо продолжать работать над собой, Нужно разобраться с тем, что мешает нам наслаждаться насыщенными, полноценными, зрелыми отношениями и стать тем партнером, которого заслуживает наш любимый человек. Как сформировать эту привычку? У большинства из нас бывают моменты, когда мы не можем хорошо к себе относиться или нашей самооценке наносится удар. Но если отсутствие любви к себе влияет на способность наслаждаться жизнью и иметь счастливые отношения, то стоит поставить эту привычку в приоритет. Мы не поднимем свою самооценку за одну ночь, особенно если долгие годы считали, что мы хуже других. Нам придется бороться со старым мировоззрением и скрытыми причинами недовольства собой для того, чтобы создать новые, Более позитивные установки и взгляды. Отличный способ начать работу над привычкой – оценить, на каком уровне находится ваша самооценка на данный момент. Прослушайте следующие 26 утверждений и запишите свои ответы в дневнике или блокноте. Постарайтесь привести конкретные примеры для каждого варианта верно и почти верно. Первое. Я склонен сосредотачиваться на своих недостатках и жестко их осуждать. Второе. Я склонен зацикливаться на всем, что не так в моей жизни и отношениях. Третье. Мне сложно простить себя за прошлые ошибки. Четвертое. Когда я терплю неудачу в чем-то для меня важном, меня охватывает чувство неполноценности. Пятое. Я нетерпим к тем аспектам своей личности, которые мне не нравятся. Шестое. Мне кажется, что большинство других людей счастливее меня. Седьмое. Когда меня что-то расстраивает, мои эмоции несоразмерны ситуации. Восьмое. Когда страдаю, я отношусь к себе холодно. Девятое. Не использую свой потенциал, потому что считаю, что все равно не добьюсь успеха. Десятое. Я сравниваю себя с другими и сужу о себе по тому, какими они кажутся мне. 11. Для того, чтобы хорошо относиться к себе, мне нужно постоянное одобрение от партнера и других людей. 12. Я не уверен в любви партнера и в своей привлекательности для нее. 13. Я ревную, потому что думаю, что другие кажутся моему партнеру привлекательнее меня. 14 Я постоянно переживаю, что делаю что-то неправильно 15 Мне не нравится то как я выгляжу 16 Я использую пассивно агрессивные способы сообщить партнеру о своих потребностях и опасения, что он или она не будет любить меня, если я буду говорить честно 17. Мне нужно, чтобы партнер выглядел или вел себя определенным образом, чтобы я мог хорошо относиться к себе. 18. Я отдаю слишком много себя, потому что не хочу разочаровывать других. 19. Я часто устраиваю скандалы партнеру, когда плохо думаю о себе. 20. Я хочу, чтобы все было идеально, потому что тогда другие не будут считать меня никчемным. 21 Я много работаю, потому что хочу доказать свою ценность и эффективность. Двадцать второе. Я не знаю настоящего себя, потому что притворяюсь человеком, которым не являюсь. 23 Мне трудно наслаждаться сексом с партнером из-за своей неуверенности в себе или в своем теле. Двадцать Я злоупотребляю алкоголем или принимаю наркотики, чтобы скрыть плохое отношение к себе. пять Я не забочусь о своих потребностях, таких как отдых, физические упражнения, уход за собой, здоровое питание, развлечение и свободное время. 26 Мне трудно присутствовать в моменте и внимательно относиться к партнеру потому что я слишком сосредоточен на своих проблемах. Ответив на тест, попросите любимого человека ответить на эти же утверждения касательно вас. Возможно, у него или у нее другой взгляд на вашу самооценку и на то, как она влияет на отношения. Обсудите получившиеся результаты для того, чтобы определить области, где вам больше всего недостает любви к себе. А теперь давайте рассмотрим некоторые привычки, которые помогут поднять самооценку и улучшить отношения. Определите, что для вас чувство собственного достоинства. Признаете ли вы, что ощущение собственной значимости исходит изнутри? Если это так, то нужно понять, что оно значит для вас. Изучите собственные ценности. Узнайте, кто вы есть на самом деле. Выделите время, когда вас никто не будет беспокоить, чтобы подумать над тем, во что вы верите, каким человеком хотите стать и как хотите прожить свою жизнь в контексте того, что реально достижимо. Создайте собственную операционную систему, не полагаясь на то, что другие считают правильным для вас. Задайте себе следующие вопросы. Что, по моему мнению, делает человека достойным? Каковы мои ценности и живу ли я согласно им? Каким человеком я хочу быть? И каким человеком я хочу быть для партнера? В чем выражается то, что я живу не своей жизнью, пытаясь быть тем, кем не являюсь? Бросьте вызов негативным мыслям о себе уделяйте внимание природе собственных суждений и тому, как часто вы плохо думаете о себе. Используйте физическое напоминание, например, резинку на запястье, чтобы отслеживать эти моменты. Практика осознанности позволит освободиться от плохих мыслей хотя бы на несколько минут, ослабьте силу ваших негативных представлений, отлавливая их. Скажите себе что-то вроде И снова эти плохие мысли. Посмотри, что они делают со мной. По мере того, как вы будете лучше понимать закономерности своего мышления, начинайте фильтровать мысли, направляя на них свет реальности. Спросите себя, это правда или это только мое восприятие? Бросайте вызов плохим мыслям о себе и ищите доказательства, противоречащие им делайте все возможное, для того, чтобы ослабить хватку ограничивающих представлений, которые мешают поднять самооценку. Проявляйте сострадание к себе и будьте реалистичными оптимистами. Представьте, что вы, ваш лучший друг, выражайте сочувствие себе так, как делали бы это по отношению к близкому человеку. Вместо того, чтобы заниматься самоуничижениеением, Говорите себе слова поддержки и одобрения. Список из 119 позитивных аффирмаций на сайте liveboldandbloom.com/09/self-deefis-confidence/позитив-affirmations-deefis-woman будет полезен при работе над внутренним диалогом. Вы заслуживаете доброго отношения к себе, как и любой другой человек. Так что обращайтесь с собой без злобы. Не позволяйте обиженному «я» быть спикером вашей психики. Если вы действительно не верите, что вас можно любить, слова о том, что вы достойны этого, покажутся фальшивыми. Вместо того, чтобы делать необоснованные обобщения по поводу собственной ценности, выработайте более честные, но оптимистичные установки и повторяйте их себе. Например, можно сказать: «Сегодня я не так успешен, как хотелось бы, но я знаю, что способен все исправить. Работа над положительными изменениями поможет начать лучше думать о себе. Ежедневно говорите спасибо. Когда вы ловите себя на том, что заняты негативными мыслями, переключитесь и сосредоточьтесь на благодарности. Составьте список того, за что вы признательны, от самого незначительного до самого важного. Подумайте, за что в себе и в партнере вы испытываете благодарность. Не просто кратко запишите, а сконцентрируйтесь на каждом пункте в списке и подумайте, что бы вы чувствовали, если бы не имели всего этого. Исследования показывают, что регулярная практика благодарности способна поменять наше мироощущения, И сделать нас счастливыми мы рекомендуем попробовать приложение под названием gratitude 365 которая поможет не забывать о ежедневной привычке благодарности gratitude 365 благодарность 365 научитесь принимать возможно вам не нравится ваше лицо или тело или вы не самый веселый и интересный человек в своем кругу Вы смотрите на других людей и хотите стать такими, как они. В жизни есть вещи, которые никогда не изменятся. Примите то, что не можете в себе переделать. У всех есть что-то, что нельзя починить или исправить. Черты внешности, особенности личности, опыт или пристрастие. Существует только два варианта. Или вечно бороться с тем, что невозможно изменить, или стать выше этого и выбрать путь принятия себя. У всех нас есть что-то, что нельзя исправить, но это не означает, что мы приговорены к пожизненному несчастью. Наши недостатки – микроскопические капельки чернил в море возможностей для жизни полной радости. Эти крошечные брызги растворятся и исчезнут, если на них не зацикливаться, Принимая свои особенности, мы высвобождаем энергию для того, чтобы сосредоточиться на более продуктивных и позитивных занятиях, которые способны повысить самооценку. Внешние перемены как таковые не заставят нас почувствовать себя привлекательными. Конечно, нам станет лучше, когда мы начнем что-то предпринимать, Но эти действия должны поддерживаться внутренней работой над своими мыслями и убеждениями. Прощайте себя и других. Чтобы полюбить себя, нужно сначала простить себя и тех, кто причинил нам боль. Мы прощаем себя так же, как прощаем любимого человека, который искренне приносит свои извинения. Мы принимаем их спокойно и с состраданием. Постоянно упрекать себя – занятие бесполезное. Раскаяние и чувство вины естественны, если мы сделали что-то плохое. Но их нужно использовать в качестве источника мотивации для изменений, а не как вечный столб для порки. Сделайте все необходимое, чтобы исправить свои ошибки, а потом отпустите ситуацию. Если кто-то ранил вас, простите его даже если человек об этом не просит. Научиться не взыскивать обидчиков- огромный шаг к самоуважению и цельности. Отличная практика осознанности, которая поможет простить себя или кого-то другого. Медитация любящей доброты. О ней мы уже говорили в главе о привычке номер 16. Представьте, что вы сострадаете себе и тому, кто вас обидел и это научит вас быть более снисходительными. Создайте среду, которая способствует любви к себе. Если окружение подчеркивает или усиливает вашу низкую самооценку, смените его. Чаще оказываетесь в ситуации, когда вы чувствуете себя успешными, уверенными, принятыми и счастливыми. Используйте свои сильные стороны, сосредоточьтесь на природных способностях, вместо того, чтобы бороться с чем-то, что вас постоянно подводит. Возможно, стоит сменить работу, найти увлекательное хобби или поставить перед собой цель достичь чего-то важного для вас. Если вас окружают критикующие и осуждающие люди, это и дальше будет способствовать низкой самооценке. Найдите друзей, которые вас поддержат – заботливых, веселых, счастливых и легких в общении. Отпустите тех, кто унижает, манипулирует или плохо обращается с вами. Это не всегда просто, но удалив от себя хотя бы одного приносящего негатив человека, вы ощутите заметные перемены в своем состоянии. Ищите одобрение у себя, а не у партнера. Две самодостаточные личности, решившие разделить вместе жизнь и любовь – это идеал счастливых и крепких отношений. Чтобы стать такими, нужно взять на себя ответственность за собственное психическое и эмоциональное здоровье. Конечно, мы с любимым человеком должны поддерживать друг друга, но мы не можем рассчитывать на то, что кто-то постоянно будет воодушевлять нас или укреплять нашу самооценку. Со временем неуверенность, не несамостоятельность и ревность создадут дисбаланс в отношениях, и близкий будет чувствовать себя скорее опекуном или родителем, чем равноправным партнером. Если что-то из детства или недавнего прошлого сильно повлияло на вашу самооценку, и у вас не развилась способность любить себя, возьмитесь за излечение этих ран. Поработайте с профессиональным психологом, который поможет разобраться с основными причинами возникающих чувств и научит стратегиям, как стать сильнее и независимее. Возьмите на себя ответственность за свою самооценку, вместо того, чтобы вымещать ощущение несчастья и неуверенности или тревожность на партнере. Чтобы научиться любить себя, необходимо терпение. Если вы годами плохо к себе относились и даже ненавидели себя, понадобится время, чтобы развернуть корабль в обратную сторону и проложить новый путь. Скорее всего, иногда вы будете возвращаться к старым убеждениям и самокритике. Но когда вы осознаете, что все в вашей жизни зависит от любви к себе, проявите упорство и решитесь на этот шаг.